Ольга не поспевала за Димой, не понимала половину из того, что он говорит, не могла сообразить, шутит он или всерьез. Зачем он ее обедать повел? Зачем сидит и доказывает, что у него работать лучше, чем на швейной фабрике? Ведь и так ясно, что лучше. «Зачем я вам, Дима?» «А я буду делать деньги на твоих картинках», — с готовностью объяснил Грозовский. «Не сразу, конечно, а когда научишься. Это непросто» под заказчика работать. А ты будешь делать деньги на мне, я тебе буду платить. Дима прихлебывал кофе, смотрел на нее, ждал. А она все никак не могла уложить в голове происходящее. Слишком все быстро, слишком всего много. Два дня назад она сидела в цеху за машинкой, сегодня за столом в центре Москвы, и Дима, которого нужно звать на «ты», Ждет, что она ответит на его предложение. Отвечать, судя по всему, надо немедленно, сейчас. Но Ольга так не умеет, не привыкла. Она должна, наверное, все обдумать. А как быть с оформлением? У нее трудовая на фабрике. А а с жильем что делать? В агентстве-то наверняка общежитие не дают. Ольга вздохнула. Дима, я не знаю, мне в Москве жить негде. О, это... «Это уже конкретный разговор», — обрадовался Дима. «Дашка тебя со своей старушкой-процентщицей познакомит. Она всем приезжим комнаты сдает. У нее этих комнат, по-моему, штук 10 и все в жутких коммуналках. Могу даже для начала за тебя заплатить, если тебе нечем. Согласна?» «Еще бы! Она была не согласна!» Все завертелось так стремительно, что у Ольги шла кругом голова. Вчера утром она сошла с поезда на Казанском вокзале, а сегодня к вечеру уже получила работу, квартиру и обещание, что регистрация будет готова через два дня. Квартира была грязная, замусоренная, с немытыми окнами и ванной, в которой можно было снимать фильмы ужасов, мебель допотопная, бачок в туалете течет, Плита ровесницы революции, зато рядом с метро, и, как сказала старушка-проценщица, сдававшая комнаты, почти в центре. От почти центра до самого центра было полчаса на метро. Но Ольга уже поняла. Москва есть Москва. Тут все не так, как в родном городе. Надо привыкать. Старуха-проценщица, моложавая дама с лиловыми кудряшками, Выглядывающими из-под каракулевой шляпы, взяла у Ольги ксерокопию паспорта для оформления регистрации, заверила, что сосед по квартире очень тихий и интеллигентный одинокий мужчина, так что беспокойство никакого не причинит, и откланялась. А Ольга взялась за упорку Тихий интеллигентный сосед излишней аккуратностью, судя по всему, не страдал. Ольга вылила из ведра грязную воду отжала тряпку и повесила на трубу под раковиной ну вот кажется все за каких-то два часа комната совершенно преобразилась ольга достала из чемодана машкиного слона пристроила на кровать и пошла на кухню ставить чайник за этот безумный длинный день она здорово устала это сказать за сутки С ней случилось столько всего, сколько с человеком порой за год не происходит. Ольга покосилась на закопченный чайник, который пыхтел на газу, но все никак не хотела закипать, а Надежда, наверное, пирогов напекла. Ольга сообразила, что за весь день сегодня ничего, кроме кофе, во рту не держала. Есть захотелось так, что аж в животе заурчала на часах десять. В провинции в это время все уже спать ложатся. И если, например, вдруг выяснится, что в доме не крошки хлеба и в холодильнике шаром покати ничего не остаётся, кроме как ждать до утра, когда откроются продуктовые магазины. Но Москва — сумасшедший город, который, похоже, вообще никогда не спит. И магазины тут все круглосуточные, а те, что не круглосуточные, работают минимум до одиннадцати вечера. Ольга... Выключила так и не вскипевший чайник, накинула пальто, проверила, на месте ли ключи, а то потом в квартиру не попадешь и кукуй на лестнице, жди, когда бабка явится или вернется домой тихий скромный сосед. В супермаркете через дорогу Ольга, не мудрствуя, кинула в корзину батон, упаковку каких-то сосисок и контейнер с тертой свеклой. Самое знакомое и самое дешевое, что попалось на глаза. По дороге домой она не удержалась, отщипнула от свежего, вкусно пахнущего батона горбушку и сживала прямо на ходу. Скидывая в прихожее пальто, Ольга предвкушала, как сейчас отварится сосисок, нарежет хлеба, откроет свеклу и... — Ну что? — явилась раздался из темноты сиплый голос. Ольга выронила из рук покупки, вжалась в стену. — Кто здесь? — она нашарила выключатель. Вспыхнул свет. За кухонным столом расположилось заросшее буйным волосом существо в тельняшке. Дыша перегаром, существо ощерилось и сообщило. — Сосед я твой. Длинный офисный коридор, залитый холодным слепящим светом, Где-то позади хлопает сверкающими стальными створками сломанный лифт под потолком камеры наблюдения. Ольга, задыхаясь, бежала по коридору. Позади слышался топот, и Ольга знала, что это за ней. «Где-то здесь должна быть лестница. Это она помнила точно. Запасной выход». Ольга свернула за угол и уперлась в стену в небольшом закутке. Прожженный диванчик, пепельница на высокой ноге и табличка места для курения. Запасного выхода не было, Ольга вжалась в стену, шаги приближались. Она с криком села на кровати, прижав ладони к лицу. В комнате было тихо, никто за ней не гнался, просто сон, ничего страшного. Запищал будильник, полвосьмого надо вставать. Она накинула халат, затянула волосы в узел и потащилась в ванную. На кухню Ольга вышла уже полностью одетая, готовая к выходу. — здорово, лимитчица! За столом расположился сосед Толик, которого квартирная хозяйка за глаза отрекомендовала Ольге как тихого и интеллигентного одинокого мужчину. Тихий, интеллигентный мужчина в белье восседал на табурете, уперев руки в колени. Он был не брит, судя по запаху, не мыт, всклочен и с видом вселенской скорби созерцал батарею пустых бутылок в углу. Ольга открыла свой кухонный шкафчик правый, достала пачку кофе, ковшик, зажгла свою горелку левую. — что молчишь-то, лимита? — Это воспитание! Привыкли там у себя в Урюпинске. Ольга насыпала кофе в ковшик. Доброе утро. Утро-то? Кому доброе, кому нет. Десятка есть? Какая десятка? Какая? Такая. Бумажная. Мне на пузырь не хватает. Ольга покачала головой. Нет. Тихий, интеллигентный мужчина изобразил крайнюю степень Разочарование. Как? Десятки нет? Нет. Анатолий решил зайти с другого боку. — Слышь, лимита. А того, ну, выпить хочешь? Нет. — Чего? Брезгуешь, — обиделся Толик. — Ты мной, красавица, не брезгуй. Ты у меня под боком живешь. В один момент и раз — и готово. Тут, понимаешь, не Урюпинск. Ольга молча помешала кофе, дала пенке подняться, сняла с огня. Каждое утро у них начиналось одинаково, и за две недели совместной жизни Ольга научилась вести себя с соседом, как правительство Израиля с террористами. Провокации игнорировать — В переговоры не вступать. Толик скрипнул табуретом, втянул носом в воздух. Какие мы в все аристократы! Кофеи по утрам пьем, слышь, Лимита, угости рабочего человека. Ну, трубы ж горят, ну, оглохла что ли? Ольга налила кофе в чашку, сполоснула ковшик и вышла из кухни. «Разумеется, теперь Толик потащится следом и будет бубнить под дверью, что лимитчики перекрыли коренным москвичам весь кислород, что его, москвича-пролетария, обидели. И он подлое бабское нутро до дна знает». Допив кофе, Ольга сунула ноги в туфли и, на ходу надевая куртку, вышла из квартиры. Вслед ей неслись крики мучимого похмельем интеллигентного соседа я тебе попомню как ты коренного москвича пролетария обидела ты теперь лучше домой не приходи кля нутро бабское